6. Астрал, неуемный необузданный, и неподчиненный, требует своего и бьет, и никакие добрые намерения не успокоят его, если крепкая узда духа не наложена властно на все его проявления. Упорство астрала равно его возрасту, он очень древен. Правда, астральное тело меняется с каждым воплощением, Но материя его быстро приучает свибрировать в унисон с тем, что заложено в теле причинности, ибо элементы нового астрального тела при новом воплощении собираются в созвучии с прежними накоплениями. Потому от кармы никуда не уйти, ибо она заключена в самой сущности человека и накапливалась веками.